Глава шестнадцатая. Светлана. «Молодец! На сегодня все!» Вытираю руки и помогаю Саше перевернуться на спину. «Мне показалось? Или сегодня ты меньше меня истязала?» Хмыкает он и ловит мой взгляд. «Не показалось!» Улыбаюсь и треплю его по волосам. «Должен приехать врач, и тебе нужны силы!» «Легкое, ненавязчивое прикосновение!» А столько эмоций вызывает, что аж дыхание перехватывает. Сложно сдерживаться, когда находишься так близко. Не знаю, насколько меня еще хватит. Мой телефон вибрирует на тумбочке. Одергиваю руку и смотрю на дисплей. Косолапов. Я не ждала его так рано. А вот и он, кстати. Принимаю звонок и отхожу к окну. «Да, Алеш?» «Светлячок, я где-то здесь», — смеется он. Немного заблудился в ваших катакомбах. Подъезд какой? Второй!» Улыбаюсь, замечая машину с московскими номерами во дворе. «Я сейчас выйду и сориентирую тебя». «Давай, жду». Убираю телефон и поворачиваюсь к Орлову. Смотрит на меня как-то странно. Напряженно и недовольно. Даже воздух начинает сгущаться. Или мне все это кажется? В любом случае, не до этого сейчас. «Саш!» Постарайся максимально собраться, ладно? Нервно поправляю волосы. Это очень-очень важно. Черт, волнуюсь, как девица перед свиданием. Ну, естественно. Его голос звучит язвительно и даже с издевкой. Прищуриваюсь, смотрю на Сашу. Что случилось? Но нет времени разбираться. Алексей ждет. Оставляю своего упрямого пациента, накидываю кофту и спускаюсь к подъезду. Косолапов уже припарковался напротив и вышел из машины. «Цветлячок!» — расплывается он в улыбке, увидев меня, и раскрывает руки. «Ты совершенно не изменилась! Такая же потрясающе красивая!» С готовностью шагаю к нему и оказываюсь смятым в медвежьих объятиях друга. Алексей кажется огромным по сравнению со мной. Выше на голову и шире в два раза. И правда медведь. Да и ты все такой же верзила, смеюсь я, только еще немного подрос и возмужал. Я старался, довольно хмыкает он и выпускает меня из своих лапищ. Как доехал? Почти без пробок, и кое-что тебе привез. Загадочно усмехается он. Пойдем покажу. Куда ж деваться? Послушно иду. Алексей открывает заднюю дверь и вручает мне шикарный букет цветов. Спасибо! утыкаюсь носом и прикрываю глаза надо же как приятно это еще не все идет в багажнику что то копошится и демонстрирует мне инвалидное кресло не может быть я только начала искать возможность чтобы его купить алёшка как волшебник раз и исполнил мою мечту лёш ты с ума сошел восхищенно выдыхаю рассматривая подарок это же наверное дорого «Нормально, не парься!» — отмахивается Алексей. «Пошли уже знакомиться с твоим героем!» «Спасибо тебе огромное!» Не сдержавшись, обнимая его за шею. Он даже не предполагает, как много сделал для меня лично. Теперь Саша сможет передвигаться по квартире и даже гулять на улице. Теперь у него появится жизнь за границами комнаты и интернета. «Ой, ну все!» Притворно морщится Алексей и отлепляет меня от себя. «Давай только без преклонений!» «Дурак!» Со смехом качаю головой. «Пойдем уже!» Поднимаемся на нужный этаж, я показываю Алексею, где можно помыть руки, и провожаю его к Саше. Представляю их друг другу и оставляю одних. Нужно поставить чайник. Леша с дороги. Хоть чаем напоить. Подхватываю букет и иду на кухню. Перехватываю недовольный взгляд Ирины Борисовны. «Что?» — недоуменно смотрю на нее. «Ничего». Недовольно поджимает губы и подает вазу для цветов. «Мы просто друзья», — с улыбкой поясняю я и набираю воду. Я так и подумала. Многозначительно хмыкает она и выходит из кухни. Переубеждать не собираюсь, и без нее у меня проблем хватает. Накрываю стол и иду за Лешей. Негромко стучусь в комнату и заглядываю. Со осмотром они уже закончили, и Алексей учит Сашу пользоваться креслом. На пальцах объясняет, как и что лучше делать. «Не помешало?» — осторожно перебиваю их. «Я там чай налила». «Нет, конечно», — улыбается Алексей. «Проходи, мы уже закончили». «Что скажешь?» — взволнованно ломаю пальцы и жду вердикта. «Очень боюсь услышать приговор». «Потрясающий результат!» — восклицает он. «Ну-ка, покажи свои руки!» «А что с ними не так?» — хмурюсь и вытягиваю вперед. «Ну точно! Посмотри, золотые!» — дурачится Алексей. «А я не могу сдержаться и тоже начинаю хохотать. Это нервное. С плеч будто камень упал, и дышать становится значительно легче». «Я вам не мешаю?» От резкого голоса Орлова улыбка моментально исчезает с моих губ. Чувствую на себе его колючий взгляд, и мурашки бегут по спине. «Вообще-то нет!» — нисколько не смущается Алексей. Смотрит на Сашу, затем на меня и хитро прищуривается. «Цветлячок, колись давай! У вас любовь, что ли?» Смотрю на Сашу и не знаю, что сказать. А он меня прожигает глазами насквозь. «Ах, вот оно что! Ревность проснулась!» Полезно иногда. Мотивирует. «Нет, он просто мой пациент», — беспечно отвечаю я и пожимаю плечами. «Тогда проблем не вижу». Леша подружески хлопает Сашу по плечу и обращается ко мне. «Вечер в силе?» «Да, конечно, в силе». Довольно улыбаюсь. «Пойдем, чаем тебя напою. Устал, наверное, с дороги». «Да, пойдем», — кивает он. «Расскажешь заодно, как сюда забралась». Я ожидала, что Саша поедет за нами. Но он даже не шелохнулся. Неужели мне просто показалось? Стараюсь не акцентировать на этом внимание, но на душе неспокойно. Даже какое-то разочарование оседает неприятной горечью. Может, и правда нельзя войти дважды в одну воду? «Что-то ты совсем расклеилась», — словно между делом замечает Алексей. «А у меня нет сил даже спорить». Просто выдохлась немного. Грустно улыбаюсь я. Знаешь, как будто марафон пробежала. Тебе обязательно нужна передышка? Накрывает мою ладонь своей и не сильно сжимает в знак поддержки. Расслабься и отпусти ситуацию, а то выгоришь. Может, ты и прав. Вздыхаю и отворачиваюсь, чтобы не расплакаться. Но в ресторан не хочу. Столько пафоса. Нет у меня ресурса. Устала. Морально истощилась. Эта постоянная борьба отнимает слишком много сил. Но сдаваться не собираюсь. Ну и славно, хмыкает Алексей. Давай просто погуляем по городу. А давай. Даже удается улыбнуться. Прогулка на свежем воздухе может и правда пойти на пользу.